В семье гудало плач и стоны. Толпится на дворе народ. Чей конь примчался запаленный И пал на камни у ворот. Кто этот всадник бездыханный? Хранили след тревоги бранные Морщины смуглого чела. В крови оружие и платье. В последнем бешеном пожатии Рука на гриве замерла. Недолго жениха молодого